В темноте работали при помощи прожекторов аиста. Спать не хотелось. Нашли еще несколько разбитых и растрепанных бревен, кастрюлю, расплющенную в лепешку, какие-то тряпки. Каждая находка была как птица, как плывущий по волнам кокосовый орех или пальмовый лист, указывающий, что берег где-то неподалеку. Но где? Потом эти знаки исчезли. Сейчас работали, не находя ничего. Громадная полость образовалась в теле лавины. К утру вернулись в ракету и снова вышли на связь. Загребен не спал. Павлыш доложил. «Мы, Геннадий Сергеевич, сделали дырку до центра планеты. И ничего нет. Будем возвращаться. Не возражаете?» «Возвращайтесь». Загребен помолчал немного и добавил. «Вот что, я все понимаю. Наверное, вам надо вернуться. Девкали умер. Повесился. И вот такую записку оставил». Капитан прочел записку Девкали. «Я на прошлой связи не хотел вам говорить. Тогда вы только начинали работу. Теперь...» Судя по вашему сообщению, надежды не осталось. Возвращайтесь, что делать?» «До связи», — ответил Павлыш и посмотрел на сумрачного, заросшего суточной щетины Антипина. Антипин кивнул, «Мы еще поработаем». Солнце выползло на край горизонта и снова пропало за облаками, когда за бревнами они нашли изломанной лавиной тело женщины, И тогда они, перетащив его на катер, улеглись спать, с трудом заставив себя задраить двери и потратить пять минут на дезактивацию. Они спали до вечера и не отвечали на запросы Сигежи. Павлыш, Антипин! — Павлыш, Антипин, что с вами? — Высылаем спасательный диск, — повторял Баков. — Верните свой диск спать, — пробурчал Павлыш, не открывая глаз. — Хочется спать! Всем хочется спать!